За денежкой шел человечек, а там его ждал арбалетчик. Люди, уменьшающие слова, как известно, подстерегают нас на каждом шагу. Придешь в кино, а тут тебя поджидают билетики. Откроешь дверь фитнес-клуб, и бросится в глаза призыв выпить фрешек. Расположишься в ресторане и наткнешься в меню на сёмушку с пюрешкой. О мамах и бабушках, включающих режим уменьшения слов при общении с детьми, внуками не стоит и напоминать. Пользователи соцсетей признаются в ненависти к уменьшениям. Как слышу кремик, вкусняшки, мамик, димик, так стукнуть хочется. Ненавижу, когда слова с уменьшительными суффиксами: коленки, кудряшки, ладошки. За слова вроде платежка я могу убить. А телеведущая Татьяна Лазарева как-то призналась в одном из интервью. Если услышит о человечке, который пришел за денежкой, она за себя не отвечает. Словом, на армию поклонников уменьшительных суффиксов приходится такая же армия их противников. Кто из них прав? На самом деле, ни те, ни другие. Уменьшительные суффиксы в сфере услуг создают впечатление навязывания. Покупателю кажется, что его принуждают к покупке. А в обычной речи взрослого человека обилие человечек, телефончиков и машиночек просто неуместно. Но и борьба до победного с этими суффиксами порой принимает нелепые формы. Удаляя все уменьшительные суффиксы без разбору, мы не замечаем, как ударяемся в другую крайность, Называем ножку пятилетнего ребенка ногой, а журнальный столик столом. Подозрительно на этом фоне выглядит даже невинный пирожок с капустой. Насколько справедливо отказывать себе в этих суффиксах, а детям повторять таких слов нет? Конечно, они есть. Ими важно уметь пользоваться. Просто надо всякий раз задумываться о том, в какой контекст мы эти уменьшительные формы помещаем.